Глава шестая. Самый главный лут. Из-за уходящих низких туч выглянуло солнце, и Енисей заиграл красками. Красотища! Жаль только, недолго она продержится. В небе уже появилась чуть размытая перистая облачность, веером наползавшая на разрозненные низкие тучи. Сильный ветер на высоте, такой непогоду гонит. Подсвеченное неярким солнцем, это золотисто-розовое кружево, вполне невинное и очень красивое на вид, приходит грозным авангардом очередного циклона, зародившегося где-то в Атлантике и добравшегося до центральной части Евразии. Погода в июне неустойчива. Ничего у нас не происходит. Это не кино, а сплошная статика. Когда есть силы, я поздним вечером выхожу на берег Енисея, где сижу до полной темноты. И за все время пребывания в Разбойном ни разу не увидел на пустынных берегах ни одного огонька, ни одного блика костра или вспышки сигнальной ракеты. Поначалу было немного страшновато. Жуткое это дело — сидеть одному в темноте на берегу огромной реки и осознавать, что судов на воде и самолетов в небе нет. И вполне может быть никогда больше не будет. Осознавать, что произошло необратимое. А святое место, как всем известно, пусто не бывает. На смену людям должна прийти какая-нибудь нечисть. Сложно не стать мистиком, сидя на берегу ночью. Потом привык, приспособился к этой тишине. Сам влился в еле слышное звуковое поле. И первобытные страхи постепенно отступили. День в разгаре, перерыв в работе. Еще немного помедитирую с товарищами и пойду подкрепляться. Никто ничего не готовит в этот выходной день. Кому захочется поесть, тот всегда найдет, что положить в тарелку. Отдых должен быть полным и честным. Устали. В этом суть жизни в новом мире. Свободного времени очень мало. Ты постоянно чем-то занят, елки. Воды надо принести от колодца, дровишек наколоть, рыбки наловить, птицу накормить, во дворе прибраться. Вечно что-то ломается и чинится. Нет электрического чайника и стиральной машинки, нет бойлера, телевизора и интернета. Честно говоря, не невеселая перспектива. А будет, Леха, еще тяжелее. Готовь к этому личный состав. Скоро закончатся фабричные продукты питания, свечи, топливо и драгоценные патроны. Что дальше будем делать? Переселяться в другой поселок, пытаясь что-то выгрести там? И так циклично. Ага. Паразитический образ жизни. Любой сторонний промысел бесполезен. Кому сейчас нужна пушнина? Даже обменные операции невозможны. Не с кем тут меняться. Я посмотрел на друзей. «Бирюки!» «Ого! Ребятки, похоже, судно на реке!» Дед встал и поднял бинокль. «Ничего себе! Мы уже настолько привыкли к собственному одиночеству и пустынному Енисею, что я ощутил некоторый мандраж и тоже схватил оптику». «Где?» От волнения цель не ловилась. «Да на повороте, ближе к правому берегу!» Вдали дрожал обычный для таких дали речной мираж. Оба берега были словно подрезаны водой. Серебряные полоски глубоко врезались в склоны. Есть, что-то блеснуло. Ну и зрение у дедушки. Переливающаяся поблескивающая точка. Действительно, он не сплоховал. Какое-то судно медленно шло вниз по течению. мне это дайте посмотреть!» Громко взмолился Игорь, и Геннадий Федорович протянул ему прибор. «Керцы-берцы, кто это может быть?» Глупо поинтересовался я, но Петляков за повод не ухватился, спокойно ответив: "Что угодно. Баржа, правда, не видно. Может, сухогруз какой?" "Беленький", констатировал Игорь Потупчик. "Судно не крупное, но это и не катер типа каевски. Пусть поближе подойдет, там решим, что делать", предложил Петляков, снова усаживаясь на скамейку. "Не против, пусть подходит". Я пожал плечами. Но радио с ним нужно прямо сейчас. Так, Игорь, скачи на заставу, садись за большую рацию и вызывай его, пока не откликнется». Мы по очереди несколько дней мониторили эфир, так что пользоваться большой радиостанцией умеют все, кроме Элеоноры Викторовны, которая категорически отказалась даже приближаться к сложной технике. «Какая частота у судовой радиостанции?» — спросил потупчик уже с тропинки. Я вопросительно поглядел на деда. Забывать начал. «Кто так смотришь, годы прошли, развел тот руками. Там сбоку картонка приклеена с частотами. Посмотришь. Точно. Давай, Игорь, оперативно. Парень побежал на базу, а мы остались на берегу. Шло время, но белое пятно на реке в размерах почти не увеличивалось. Больно медленно он ползет, опасается, что ли? не выдержал я. Потерпи. Хотя капитан действительно не торопится. Что-то тут не так, Алексей. «Засаду чувствуешь, Федорович? неуместно пошутил я. «Не, другое». Мы одновременно подняли бинокли. «Слушай, да его же лагом развернуло!» — воскликнул Петляков. «Серцы-берцы, ни хрена не вижу. Может, у деда бинокль гораздо круче?» «Ох, да что же вы все слепые такие в молодые-то годы. Все ваши смартфоны да компьютеры. Ты присмотрись хорошенько. Не напрягай буркала, глянь чуть вбок». Точно тебе говорю, судно идет по течению без управления. Неспроста это. Похоже, у нас появилась своя Мария Селеста. Слышал такое название? Я напрягся и после паузы кивнул. Корабль-призрак. В конце 19 века, год не помню, в Атлантическом океане в 400 милях от Гибралтара было обнаружено дрейфующее судно, находящееся в отличном состоянии, но с весьма существенной непоняткой. На борту небольшой бригантины не было ни одной живой души. По прошествии времени история несчастной Марии Селесты стала одной из самых легендарных загадок моря, а ее имя — нарицательным для феномена. Но почему именно она стала символом? Мало ли брошенных судов находили в открытых водах. И на некоторых обнаруживался еще теплый кофейник, котелок, не успевший зачерстветь хлеб на тарелках. А за штурвалом — никого. Легендой Марии Селеста стала с легкой руки Конан Дойля. Подобно многим другим таинственным историям, история с Марией Селестой оставалась забытой до тех пор, пока молодой писатель, еще не начавший цикл о Шерлоке Холмсе, не подарил ей новую жизнь. Это был маленький рассказ, написанный под псевдонимом У Смол, обогащенный вымышленными подробностями, что добавило истории таинственности и мистицизма. До сих пор появляются новые версии произошедшего на судне. Многие любители подобных историй пытаются понять, что же все-таки случилось с командой. Может, он от пирса отвязался? Бывают же такие случаи. «Леша, ты знаешь, как швартуются суда? По-твоему, их на бантик вяжут?» Райной морской. А если шторм?» Я пошевелил отдохнувшими на травке пальцами ног. «Пора надевать сапоги. Чувствую, на дело пойдем». Это тебе не Атлантика, тут таких штормов не бывает. Встречать надо, разбираться, раз такие дела. За спиной раздался победный крик. Игорь бежал к нам, держа в одной руке МР-155, которую он фактически реквизировал, а в другой мой колчак. «Что-то мне подсказывает, Федорич, связи не будет», вздохнул я. «Похоже на то». Подбежав к нам, Игорь положил оружие на край скамьи и согнулся, уперев руки в колени. Честно бежал пацан, без халтуры. «Нету связи, командир». Фу, ни на одной частоте не отвечает. Что думаете?» «Мария Селеста», — буркнул я. «Это еще что такое? Потом расскажу». Махнул я рукой, другой забирая карабин. «Сейчас сообщу женщинам, что герои собрались в набег и к моторке, двинемся на перехват». «Геннадий Федорович, может и вам ствол взять?» Лишний, Игорек». У вас винтовка и дробовик, да еще и пистолетик имеется. Вооруженные и страшные. Алексей, ты веревку из лодки не убирал? Там она. Тем временем судно уже неплохо различалось в бинокль. Опознал. Дед обрадовался так, что поднялся прыжком и от радости прокрутился вокруг себя. Это ж плав магазин ПМ-134. Несколько лет назад он был выкуплен частником и ходит под именем «Синильга». «Ничего себе имечка», – заметил я. «Колдовское». Есть такой момент. Проект 1344-4940. Дата постройки – 1983 год. Однопалубный, одновинтовой самоходный теплоход с жилой надстройкой, машинным отделением в кормовой части и с надстройкой для торговых помещений в средней части судна. Предназначен для снабжения судов продовольственными и промышленными товарами. Оборудован складами товаров и холодильным оборудованием. «Может использоваться как сухогрудное судно?» «После переоборудования, конечно». «Это зачет», — обрадовался я. «Откуда такие знания, Геннадий Федорович?» «Как откуда? Я 10 лет отработал механиком на сухогрузах, а потом в Подтесово вкалывал на государство, старшим мастером в мастерских по двигателям». «Это река Мальчики, а мы ее ветераны. Длина 31 метр, дизель 3D6 мощностью в 110 лошадок, так?» Вспомогательный двигатель мощностью 12 кВт. Судно оборудовано пригистру, Рубка, радар, эхолот, компас, прожектор, сирена, светоимпульсные отмашки. Бак снабжен трапом с лебедкой. Корма, кран балка с лебедкой на 750 кг. Класс О-2. Эхехе, хе давненько его не было. К нам сразу после начала навигации ни разу не приходил. Лентяй. Последний раз видел его осенью перед ледоставом. Можно предположить, что набит под завязку. Самое время начинать торговлю. Хороший проход, молодой по речным меркам. Корпус от капитален, двигатель перебирали год назад. Ловить надо. Ижу понятно, согласился я. Пошли мужики к лодке. Может, подождем, когда ближе подойдет? засомневался Игорь. Чего нам ждать? Дело, само собой, не сделается. Лав-магазин сам не остановится. Пока осмотрим с воды, пока вскарабкаемся на борт, отмахнулся дед пока придумаем, как его в новую гавань завести. Порой даже в самых глухих поселках есть магазины, пусть и крошечные. Но продают там только самое необходимое, так что плавмагазин на реке всегда востребован. Там имеется много чего хорошего и нужного. В крошечном сельмаге такого зачастую не найдешь. В его ассортименте могут быть лодочные моторы, бензопилы, лодки и снегоходы. Генераторы, квадроциклы, стройматериалы. Хотя обычно подобный товар прихватывают строго под заказ, чтобы не возить груз зря. Надо сказать, что прибытие в поселок, плав магазина, всегда событие номер один. Праздник. Особенно после зимы, когда многого не хватает, а авиадоставка настолько дорога, что коммерсантами даже не рассматривается. Ушел на север лед, поднялась вода, подходит к поселениям на Енисея и его притоках плавучий магазин. В некоторые притоки Плав-Магазин заходит только в половодье. В остальное время небольшая таежная река милеет, и жители вынуждены мотаться к Енисею на моторках, иногда днями ожидая подхода кормильца. Не стоит обижать местные торговые точки. Они честно стараются. Но люди радуются именно плавающему супермаркету. Если же магазинов в деревне вообще нет, то Плав-Магазин востребован особо. Ассортимент товаров на судне гораздо больше, есть даже мебель и бытовая техника. Продукты более свежие, и самое главное, цены гораздо ниже, чем у сельских предпринимателей. Первым делом люди разбирают свежие овощи и фрукты. Дальше по потребностям. Взрослые спешат набрать продукты и габаритный товар, выкупить заказ. А под заказ коммерсанты привезут вам любые товары. Оформить его можно по телефону или по интернету, если последний доступен в конкретном поселке. Лето и в тайге, пора ремонтов. Поэтому каждый берет все необходимое для работы. Цемент, обои, крепеж, электрофурнитуру, разнообразную строительную мелочь. Кто-то планово перекладывает старенькую дровяную печь, и ему нужны кирпич, плиты и колосники. Бойких ребятишек от парохода просто не отогнать. Они постоянно клянчат у родителей деньги и покупают сладости, которые в плав магазине имеются в большом ассортименте, а стоят гораздо дешевле, чем в поселковом. Когда-то все товары привозили в рыбкооп, магазин рыболовной кооперации, по большой воде на самоходках и сухогрузах. Но рыбкооп давным-давно канул в лету, а его место тут же заняли коммерческие плав магазины. Всегда что-нибудь у них покупал ностальгией, вспомнил Петляков уже на берегу. Привозной продукт зараза всегда кажется вкусней. Почему так? Пару раз я видел приход в поселок плав магазина. Только теплоход причалит к берегу, как начинается настоящее паломничество. Жители спешат к судну за покупками. Праздники такой движухи нет. Впрочем, чем не праздник? Большие и не очень плавучие магазины частенько оказывались единственным каналом поставки, снабжающим север. Отрезанные от цивилизации самой природой. А в маленьких деревнях прибытие плавмагазина ждут, как солнце после окончания долгой полярной ночи. В таких поселениях, наглухо отделенных непроходимыми лесами от центров снабжения, заканчиваются вообще все запасы, хоть волком вой. В больших поселках дело поставлено с размахом. Вереницы машин едут из речного маркета с полными багажниками. Товар расходится быстро потому что выбраться на шоппинг в ближайшие города непросто, даже если есть хитрые грунтовые дороги. Речные бизнесмены быстро поняли вкус покупателей, который может разниться от поселка к поселку. Везут кому пляжную одежду для охотников и рыбаков, хотя встречается и вполне себе гламурная одежда, бижутерия, туфли на высоких каблуках. Девчата даже в далекой глуши порой хотят одеться по городскому. Всегда в ходу снасти для промысловиков, запчасти для моторов, Масла и ткани для мастериц из числа ивенков и кетов, которые сами шьют национальную одежду. Плав-магазины уже давно используют вполне современные формы работы с клиентами. Суда с прилавками на борту не только ведут бойкую торговлю, но и сотрудничают с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, порой выполняя сложные заказы. А обратным рейсом увозят в город продукцию енисейцев. До сих пор встречается бартер. У каждого владельца плавмагазина есть упаковки с саморекламой, красочные листовки прейсы, система скидок и даже сайт, где размещен перечень товаров и услуг. По словам самих жителей, ценовую политику в плавмагазинов никто не контролирует. Ничего тут не поделать, работает закон спроса и предложения. Порой покупателя что-то не устраивает. Чаще всего продажа идет прямо на борту судна, где людям тесно, а не на береговой линии. Иногда к плавмагазинам сложно подойти. И это вина не шкиперов, а местных властей, желающих срубить с коммерсантов лишний рубль. Вот капитаны останавливаются в той части берега, где нет оборудованного грузового причала, чтобы не платить за аренду места. А народу приходится шагать по топкому берегу и хлипким деревянным настилом. Заканчивается сибирское лето, пролетает короткая осень, начинаются заморозки, и вереницы магазинов медленно уплывают по реке в Красноярск и Енисейск до следующего ледохода. Навигация закончена. Хорошая встреча. Нам повезет, мужики, решил я. Постоянная практика рождает сноровку. И тогда ты все делаешь на автомате. Лодка у меня всегда на готове. Внутри есть все, что может понадобиться на реке, кроме сохнущих на берегу сетей. Перед выходным их вытащили из воды, чтобы рыба не тухла. Мы быстро сняли и сложили самодельный брезентовый тент, столкнули прогресс в воду. Я сел за штурвал, дед рядом. На всех надеты спасательные жилеты. и Фенесеем не шутят, в холодной воде без жилета долго не продержишься. Отстегнув лодку, Игорь запрыгнул на корму и сразу опустил сапог двигателя в воду. «Готово, шеф!» Приятно, когда все работает штатно. Мощный эндуро привычно заворчал. «Скандалист, аниматор!» Так и слышно, как он уговаривает меня и лодку. Хозяин, да сними-то этот колхозный грузовой винт, поставь скоростной, полированный. Стрелой помчимся. «Ишь ты быстрый какой. Я тебе не лодка гоночная, а солидный для солидных людей. Отвечает прогресс. Не дрейф, утюг советский. Разгоню тебя до рекорда. Хозяин, не слушай его. Меняй винт и жми на газ. Ну тебя к черту возмутитель распокойствия. Я как-нибудь без гонок обойдусь. Лишние две минуты ничего не решат. Вот бы там, чтобы полным-полна коробочка, размечтался потупчик. Хочется, конечно, дежурно поддакнул я, пологим виражом выводя лодку на середину реки. Бывали когда-нибудь на борту плав магазина, ребятки? поинтересовался Геннадий Федорович, поднимая капюшон. Ни я, ни Игорь не бывали. С берега видели. Вот то-то и оно. Это вам, мальчики, не сельмак. «Кстати, Геннадий Федорович, а почему все жители поселков так и продолжают употреблять слово сельмаг? поинтересовался потупчик. «Как в допотопные времена пасконь какая-то. Маркет. Или хотя бы магазин». «Почему сельмаг а не супермаркет?» Дед на секунду задумался. Скорость была невелика. Обиженный эндура не ревел, как ему хотелось, а спокойненько делал свое дело. Можно было разговаривать без крика. Ностальгия, скорее всего». Я не знаю, как сейчас обстоит дело на других реках. На той же Волге, например. Но в былые времена Сельмаг был, возможно, даже покруче, чем большой красноярский супермаркет. В молодости мне казалось, что в Сельмаге можно купить все, что имелось в СССР. Начиная от хлеба, соли, спичек и гвоздей, до телевизоров и лодочных моторов. Это сейчас торгаши обленились и рисковать не хотят. А раньше был госплан. Зато сейчас встречаются компьютеры и оргтехника. Парировал Потупчик. «Да нахрена мне нужна твоя урктехника? Услада для бездельников, бесовское изобретение. Как дитё, ей-богу. Ты масло моторное вози, жизненное давай, насущное». В советское время сельмаги решали почти все проблемы береговых поселений. Например, мне надо шифер на крышу или кирпич для печи. В конкретном сельмаге не факт, что имеется. И тут на помощь вступало сельпо, сельское потребительское общество в состав которого и входит сельмак как подразделение. Порядок действий был очень простым. Я заглядывал в родной сельмак. «Здравствуйте», — говорю тетя Зина, — «мне бы вот оцинковки надо 30 листов и два мешка портландцементу». «Хорошо», — говорит Зина, — «заказ принят, ставь подпись». «И объявись Геннадий через декаду». После чего она связывалась по телефону с ближайшей базой Роспотребсоюза. Там вносили заявку в сводный заказ. «Нужен такой-то товар». И комплектовали по всем поселкам и доставляли своими судами или озадачивали попутный пароход. Государство поддерживало. И никакой предоплаты. Вот люди и вспоминают старые времена. Между прочим, там и патроны всегда можно было купить, а до определенного времени даже ружье гладкоствольное или мелкашку на Соболе. Это уже позже, но принимали ужесточающих законов. Да ведь плав магазины по такой схеме и работают. Верно, Алексей, потому и ценны. «Что?» «И патроны возят?» — возбудился потупчик. Дед замялся. «Но иногда можно было добыть, скрывать не стану. Лицензии на продажу огнестрела у них нет, а вот как частное лицо капитан продать мог. Свои». Леха, газу!» Парень заорал так, что я невольно сдвинул сектор вперед. Прогресс вздрогнул и пошел бодрее. «Так держает шкипер», — обрадовался эндуро. К песчаному острову, возле которого я в первый раз закидывал сети, Прогресс и брошенное судно подошли практически одновременно. «Может, просто якорь выбросить?» неуверенно предложил Игорь, от волнения подпрыгивая на задней банке. «Язык свой выброси», — посоветовал дед. Нашел словечко. «А действительно, Федорович, как насчет якоря?» — подключился я. «По-моему, вполне разумный вариант». Русло реки тысячелетиями уходит на восток, постоянно вгрызаясь в среднесибирское плоскогорье. «Дно Енисея по большей части каменисто. Далеко не всегда якорь вцепится в грунт. Поэтому и рыбы у нас не особенно много. Мало корма на дне. Зря, что ли, я тебя тогда к этому островку осередцу погнал. Здесь отмель, корма больше, вот рыбка и водится». «Удивительные вещи, — говорите, Геннадий Федорович. Впервые слышу, что на Енисея мало рыбы», — поразился я. «В ее полно сам ловил». «В и каменистого берега нет». «Одни тундры, гладкие как стол», — уточнил дед. «Корм там собирается, оседает. Когда-то на Аби было гораздо больше рыбы, пока ее там не выловили почти подчистую». Судно уже можно было разглядеть невооруженным взглядом. Развернутое лагом, то есть боком к течению, оно предстало во всей своей красе. Форштевень смотрит на правый, восточный берег. «Пожалуй, сможем прогрессом в нашу сторону оттянуть». «А чё, мотор мощный?» — неуверенно предложил Игорь. «Когда-то по Енисею пароходики ходили с мощностью всего в десяток лошадиных сил», — вспомнил историю Петляков. «Но мощность тут не главное. Транец на прогрессе не приспособлен к такой буксировке. Вырвет его, как пробку из бутылки, и прощай плавсредство. Это же люминька. значит будем карабкаться, а там посмотрим, что можно сделать. Глядишь, двигатель запустим». «Вот это задачка!» Тенильга не моторка. Я понятия не имею, какие там процедуры и тонкости. Ты управлять такой штукой? Тут навык нужен, Знание. А ты сможешь, Федорович? Я ж вам говорил, сколько лет механиком отработал, Игорёня, — заворчал дед. Или еще раз повторить надо? Повторять не надо, — обрадовался я. А вот осторожность нужна. Вдруг нас там синяк ждет. Есть такой вариант, — важно кивнув, подтвердил старик. Если так, то это многое объяснит. Капитан взбесился и наломал дров. У синяка и тямы не хватит для управления. Вот и несет его течение. А судно-то в грузу. Мы одновременно посмотрели на плав магазин, точнее, на ватерлинию. Большая часть красной полосы была закрыта водой. и Теплоход действительно в грузу, как сказал Геннадий Федорович. «Полным-полная коробочка, я так и знал!» Потопчик азартно растер ладони. «Здоровый пароход», — задумчиво произнес я. «А то, 31 метр в длину, по-моему. Ширина 6 с лишним, осадка 80 сантиметров. Три с хвостом тонны солярки в танках, если по максимуму. Остальное не помню». Нехитрая конструкция. Хотя, как сказать. Плав магазин был сделан из небольшого сухогруза. Рубка позади, есть небольшие крылья мостика. Прямо будто у взрослого. Корпус белый, надпись ПМ-134 выполнена черной краской, а название темно-синий. Ну здравствуй, что ли, синильга. Смотри, не обдури нас, несчастных лишенцев, как настоящая таежная колдунья, любящая заводить одиноких охотников в непролазную глушь, а там сводить их с ума. Леха! А что будет, если мы судно заберем, а следом объявится хозяин? спросил потупчик. Дед тоже с интересом смотрел на меня. «Ничего не будет», — сразу же ответил я. «Не отдадим. Он потерял, мы подобрали. Реалии нового мира. Будешь все отдавать, не выживешь». «Как-то это не в понятиях», — не успокоился парень. Я тяжело вздохнул. «Сам подумай, Игорь. А этот твой гипотетический владелец-капитан. Он как будет действовать в дальнейшем? Вот, например, топливо, да? Станет он бункероваться исключительно с позволением пропавших владельцев горючки?» Или начнет спокойненько скачивать солярку в танки везде, куда можно дотянуться, наплевав на святое право частной собственности. А провиант, запчасти, медикаменты? Не действуют отныне старые законы. Теперь ты или дурак, и слабак, либо живой, сытый и с шансами. Мы, считай, всю деревню ограбили. Так ведь? Без лишних рефлексий. «Все общий беспредел», <кхем> — кашлянул дед, усмехаясь. «Не, скорее, великий передел», — не согласился я. Так точнее. И все же. Не было бы разборок. Не надейся, Игорь, разборки будут обязательно. В новом мире все только начинается. Утешил я напарника. Между прочим, кто-то тут, помнится, собирался лихим наскоком брать арсеналы. Перед рубкой на палубе была установлена большая постройка из профнастила с оконцами и дверями. Одна посередине, вторая ближе к ходовой рубке. Рядом с ней круглый иллюминатор. Обе двери закрыты, и все окна тоже. Это и есть, собственно, плав магазин. Железный балок, 13 метров длиной. Наверху и над дверями фонари. На крыше грибки вентиляции и железная печная труба. Кроме того, там еще и лодка лежит. Маленький пластиковый ялик. Весельный, без мотора. Швартовочных концов не видно. Левый якорь на месте. Так что ниоткуда она не сорвалась. Шторм тут ни при чем, сказал дед, вглядываясь. «Мужики, если мы не можем его тянуть, тогда, может, потолкаемся?» У Игоря вполне ожидаемо возникла новая идея. «Знаете, а все-таки он мне нравится». Инициативный, бодрый, не трус, всегда готов ввязаться в любую авантюру. Пожалуй, именно такие люди и нужны новому миру. Они смогут выжить. Конечно, потупчику не хватает жизненной опытности, школы. Это поправимо. Ситуационное обучение закончится быстро. Скоро он многое начнет понимать правильно. «Форштевень предлагаешь толкать?» «Так точно, Геннадий Федорович!» Новоявленный шкипер сдвинул под капюшоном фуражку на затылок и почесал лоб. «Туфта, братцы, ничего не получится», — наконец решил он. «Будь синильга развернута носом к нашему берегу?» «Нет, все равно туфта. А в такой позиции вообще невыполнимая задача — толкать тяжелое судно с огромной инерцией, тупой кормой в вязкой среде». Что получаем? Впереди сухогруз тяжеленный, позади мощный мотор. Посередине легкая дюралька. Где тут слабое звено, Игорь? Правильно, лодка с дурачками в ней. Уменьшится в длину, увеличится в ширину, потом бац, заклепки не выдержат сжатия корпуса. Когда ты долго не видишь на реке никаких судов, то даже небольшой плавмагазин представляется стальной громадиной. И этот монстр надвигался на нас. Внимание, подходим, сообщил я, напрягаясь. Дальше все мои команды выполнять быстро и без обсуждения. Стою к борту. Игорь первым идет наверх и стоит на месте. Наблюдает только за палубой и рубкой. со стволом. Я прикрываю снизу. Вторым ты, Геннадий Федорович, забираешь у меня карабин, тоже фиксируешься и смотришь. После чего принимаешь конец. Швартуемся. И только тогда поднимаюсь я. Дальше действуем по обстоятельствам. Все ясно, бойцы. Они кивнули. Работаем. Мои самые худшие опасения, слава богу, не подтвердились. Посреди корпуса, прямо напротив центральной двери плав магазина, надводный борт поднимался над уровнем реки всего на 80 сантиметров. «Давай!» Я отдал главную команду дня, как мне представлялось в тот момент. У него действительно отличная физическая форма. Игорь прыгнул обезьянкой и моментально оказался на борту со стволом на перевес. «Пока все тихо. Вот бы и дальше так». За бортом плескалась темная вода, Эндура катал на нейтрале. Подъем на палубу не представил сложностей и для Петлякова. Он вообще двигается, как молодой индеец. Хотел бы я в старости иметь такой организм. Дед ловко принял брошенный конец и сноровисто закрепил его за небольшой палубный кнехт с потеками старой синей краски. «Можно глушить подвесник. Вот и я на палубе». Торца балка магазина – В стене была прикручена легкая лестница. Федорич, давай по лестнице на крышу, там наблюдаешь, не сходишь. Мы с Игорем на зачистку помещений. Скоро узнаем, что тут. Коробка с трупами, удачливый беглец от надоевших людей, или чистая Мария Селеста. Алексей, я лучше знаю помещение. Казал же, без обсуждений, на крышу! рявкнул я. Жестокий ты человек, старший сержант. Похоже, эта оценка становится привычной. Показушно кряхтя, Петляков ловко полез наверх. «Сколько помещений?» «Три кубрика. Капитанский, сдвоенный и одиночный. Экипаж? Три человека. Шкипер, матрос и моторист. Иногда четыре. Кают-компания, гальюн, камбуз, душ, моторное отделение, кладовки. Рубка и трюма, они на баке». «Так, Игорь, ты опять идешь первым», — приказал я, повернувшись к потупчику. Меньше шансов, что отстрелишь мне голову. Спокойно работай, без паники и криков. И я прикрываю. Если объявится синяк, можешь в голову не целиться. Картечью и так положишь. Лучше бы вообще не стрелять. Палец выпрями, прижми к спуску, нажать успеешь. Очень резко не крутись. Фонарик включи и возьми под цевьё. Может там светло от иллюминаторов, но лучше так. Заходим, какое-то время ждем, слушаем. Начали. Открываю. Больше болтовни болтовней страхов, чем дело. Зачистка судна заняла всего полчаса. Метров-то в нем, конечно, целых 30, но в сущности, это всего лишь небольшой теплоход. А вот с отправкой Игоря в авангард я не ошибся. Парень нервничал, дергал стволом пару раз чуть не пальнул по тараканам. Слава Богу, что у него не нарезной ствол мог бы и борт продырявить. Хотя корпус судна сделан из стали спокойной плавки специально! При ударе в препятствие корпус получает вмятину, но не лопается. На камбузе не было никаких следов готовки. Все чистенько, посуда на штатных местах. Большущий морозильник отключен, на полках только одни банки с вареньем. Постели в кубриках заправлены, свежее постельное белье с топками сложено в шкафчиках. Одежды нет, только в капитанской каюте висит куртка, а на кровати стоит кожаный портфель. Конечно, я его сразу открыл сменное белье, несколько пачек сигарет, армейская ракетница с 10 патронами красного цвета, пять фальшфееров, кран-балка на корме зафиксирована в транспортном положении, ходовой рубки тоже никого не было, лодцы, бортовой журнал, навигационные инструменты, пульты и приборы целые, никаких следов разорения. Приятный сюрприз ждал нам в темном трюме, несколько деревянных поддонов с мукой в пластиковых мешках. Мука алтайского производства, будто бы своей в Красноярском крае не хватает. Наверное, она дешевле, потому и закупили в Барнауле. Ближе к носу в трюме имелось свободное место. Итак, трюм забит не полностью, есть пространство еще для пары поддонов. А судно в осадке. Следовательно, коробочка действительно полна. Глядишь, и топливные танки не пусты. Под поелами воды не обнаружилось, корпус целый. Двери вплав в магазин сразу открыть не удалось. На замках зараза. Ключи нашлись в рубке, на крючке справа от пульта управления. Предполагая, что там очень тесно, внутрь я решил идти один. «Зачем одному? Давай вместе, прикрою!» Игорь даже расстроился. «Зачем толкаться? Сам управлюсь. А если синяк?» «Ничего, как-нибудь перебинтуюсь». Да не волнуйся ты так, успеешь еще посмотреть, какой ништяк к нам приплыл неожиданно, негаданно Ближняя к дверь вела в крошечную двухэтажную каюту. Скорее всего, тут жили продавец и товаровед. Пусто. А вот центральная открывала доступ к настоящей пещере Алибабы. Чего тут только нет. Я отправил Игоря на корму наблюдать за акваторией. А сам позвал деда, который с видимым облегчением сдал вахту и слез с крыши. «Загляну-ка и я в магазин!» Он довольно засмеялся и с показной алчностью потёр ладони. «Ого! У них всегда дела хорошо шли, потому что не шланговали, работать начинали сразу после ледохода, наперво окучивая ближние поселения. Как-то, когда в очередной раз Синильга в разбойное приходила, я разговорился с товароведом. Приятная, знаешь ли, была женщина. Рассказывала, что они уже выполнили три рейса, тот был четвёртым. Привезли около 30 кубов стройматериалов и 4 тонны продовольствия. А с начала навигации завезли более 17 тонн груза. Овощи и фрукты свежие, колбасные изделия и макаронные всякие. Молочку, соки, напитки, крупы и консервацию. Ближе к осени должны были еще больше возить, ведь летом многие в отпусках. И венки, которые обычно чуть ли не первыми приезжают за товаром в береговые поселки, уже разъехались на летнее пастбище, поэтому объемы упали. Самый покос должен был начаться в середине августа, ближе к межсезонью. Земняков еще нет, спрос огромный. Ты прямо перечислил почти весь ассортимент синильги. Одежда еще имеется, видел? Обувь, инструмент, запчасти, масла. Надо бы найти накладные и провести ревизию, — предложил Петляков. Женщины задачам обрадуются. Да уж, теперь не стыдно будет домой возвращаться. «Геннадий Федорович, а ты шкипера-синильги знал?» «Видел, конечно, но лично знаком не был». «Ладно, ты тут осматривайся, а я сначала в машинное отделение. Проверю двигатель, а потом в рубку, посмотрю, как там. Пора решение принимать. Сносит. Мне не очень хотелось одному шариться в развалах на стеллажах и в коробках с добрым ништяком. И я еще раз спустился в трюм. В принципе, там было светло. По четыре новеньких иллюминатора с каждой стороны пропускали достаточное количество солнечного света. Да, грустная история. Видно было, что за судном следили. Заботливый был шкипер на Синильге. Топудово, ему не позавидуешь. Что-то недоброе с ним случилось, к бабке не ходи. Хороший капитан такое судно просто так не бросит. Сколько же здесь уместилось поддонов? В дворе, да, стоят. Десяток точно наберется. Настоящее сокровище. Выйдя на палубу, я посмотрел на корму и усмехнулся. Надо же, полосатый матерчатый тент натянули с рюшами. Судя по всему, служба Игоря не напрягает. Длинный стол, две деревянные скамьи, настоящая беседка, место отдыха экипажа. Ему бы еще баночку с пивом в руки для полноты картины. Ниже по течению парочка еще не отъевшихся за лето Гагар легко поднялась в воздух и низом, задевая воду кончиками длинных крыльев, Неохотно полетела в сторону нашего берега. На лету материал нас по птичьи. Небольшой мыс правого берега, круто спадавший лесистыми подошвами к кромке воды, постепенно приближался. Уже различимо белел плавник на узкой полосе галечного пляжа. Я поднял бинокль и увидел медвежьи следы. Прямо по пляжу, в сторону небольшого лога, тянется четкая цепочка следов. На сером песке даже можно различить глубокие отпечатки больших когтей. Свежие. Хозяин тайги напился, постоял на берегу, глядя на медленно приближающуюся синильгу, поворчал недовольно и вернулся домой. В тайгу. На этой стороне поселений поблизости нет. Медведи привыкли, что люди тут не появляются. Но на берег выходят с опаской. Это в тайге он хозяин. А на реке хозяин человек. И почти у каждого владельца моторной лодки или шкипера судна есть огнестрельное оружие. Поэтому медведя на берегу Енисея редко увидишь. Грозный зверь сразу уходит, услышав звук мотора или заметив проходящее близко судно. Топтыгина положено опасаться расчетливо, без паникерства. Медведь – тварь сообразительная, давно уяснившая, что человек опаснее любого хищника, просто так нападать не станет. Не угрожаешь – не тронет. Вот если медведица с медвежатами, Что я себя успокаиваю? Так было вчера, а теперь все изменилось. Подозреваю, что при отсутствии на реке людей медведи через пару поколений обнаглеют окончательно, позабыв, что такое человек с ружьем. Вот тогда они и станут по-настоящему опасны. За бортом тихо шипела вода. Течение реки делало свое дело. Рано или поздно плав магазин вынесет на берег. Стоит лишь появиться сильному боковому ветру. А вот где это произойдет, не угадать. Даже сопровождение брошенки не гарантирует удачу. Вдруг судно сядет на мель. Как его потом стаскивать? Чем? Причудливые енисейские течения. Что там с мысом? Спокойно проходим, не зацепится. Нет уж, подруга, тебя упускать нельзя, пробормотал я. Со стороны рубки раздался крик Петлякова. Алексей, поднимайся ко мне! Наш дозорный развернул уши на крик и тут же поднялся со скамьи. Стоп, а меня? Пожалуй, вполне можно наблюдать и из рубки. Махнул ему рукой, пошли, мол, вместе. Прихватив со стеллажей три маленькие бутылочки колы и три пачки чипсов, я поднялся в рубку. Держите гостинички! знатный попался Чипок. А это еще что за слово? вздернул брови потупчик. Ложить надо вовремя. Чипок, часть индивидуального продуктового обеспечения красноармейца. Термин введен в 1927 году. Назидательно поведал я, сделав вид, что собираюсь дать ему щелбана. Или чрезвычайная помощь голодавшему курсанту. С охотой вспомнил дед, и мы перемигнулись. Древность какая-то. Парень отмахнулся, первым схватил бутылочку и сделал три жадных глотка, улыбаясь бессознательной и бессмысленной улыбкой. Кто там говорил, что коло зло? Медленно выдохнул он. Кустати В Рубке все кардинально изменилось. Первое. Дед надел черную капитанскую фуражку с золотистым крабом на околыше. Второе — ульт управления, устройства и приборы мигали огоньками. «Докладываю», — радостно возгласил он, — «начиная по всей форме. Судно живое, аккумуляторы в норме. Теплоход оснащен пожарной сигнализацией, дополнительной емкостью для питьевой воды на 500 литров, а также навигационным радиооборудованием, стационарной УКВ радиостанции «Ермак СР-360» Носимый УКВ КВ-радиостанции тв 80 ПВКВ ПВ-КВ-радиостанции ВХ-1700, навигационной радиолокационной станции Фуруна м 1715 с жидкокристаллическим дисплеем, вот он, навигационным эхолотом СЭС-2000 с выносным индикатором глубины. Видит рыбу, между прочим. Есть магнитный компас у КПМ-М2 и планшет спутниковой навигации, комбинированный на две системы. Между прочим, в корпусе установлены иллюминаторы в соответствии с новыми требованиями РРР. Хозяину пришлось потратиться. Оборудование далеко не самое новое, однако испытанное и надежное. Да, сейчас проверяю системы. «И ты всем этим умеешь пользоваться?» — восхитился Игорь. «Ну, с навигатором не знаком, не доводилось пользоваться. Я из другой эпохи». «Это ерунда», — уверил его потупчик. Разберемся, не ядерный реактор». Там и треки наверняка сохранены. Вот только спутники померли. НАС еще может работать, предположил я. Не знаю. У меня чисто GPS-ный, так он ничего не ловит, пожал плечами Игорь. Ты не забывай за акваторией следить, напомнил я между делом. А что с топливом, Федорович? Танки под завязку. Похоже, что-то случилось сразу после отхода. Полное, говоришь? Заманчиво. Из Красноярска она? Вряд ли, Леша. Слишком уж далеко. Да и не прошла бы Синильга без управления через казачинские пороги. Думаю, от Енисейска дрейфовала. Несущественно, — решил я. Вот именно. Сейчас другое важно. Игорь, давай в машинное. Попробую завести двигатель, а ты смотри там. Тот кивнул и ссыпался вниз по лестнице. Я вышел на левое крыло мостика. Настал момент истины. Что-то заскрежетало, пыхнуло. По судну пробежала короткая дрожь, которая почти сразу стихла. Двигатель зарокотал. Над трубой, что за рубкой, в небо выплеснулось черное облачко. А уже через полминуты серая струя дыма пошла ровно. Есть! «Пусть погреется, родимый! Обожаю этот звук!» Довольно улыбнулся шкипер, ударом ребра ладони по затылку, возвращая капитанскую фуражку на штатное место. «Э? Да я вам, молодым говорил? Завели мы красавицу-беглянку! Оживили! Мария Селеста идет лесом!» На левом берегу показалась разбойная. Ёлки, мы тут возюкаемся, а там наши женщины сидят, волнуются. Вытащив рацию, я начал связываться с базой. Надо оповестить. У нас все хорошо, операция проходит успешно. Пока разговаривал с Екатериной, в рубке появился Игорь. Я услышал часть доклада. Течи нет, лишних вибраций тоже, шеф. Давай уж тогда, товарищ капитан. Важно предложил Петляков, глядя в сторону кормы через огромный морской бинокль, который он взял со стола. «Обалденная вещица! Двенадцатикратный бинокль-монстр! Теперь у всех троих есть оптика!» Мыкнув, потупщик продолжил. Звук хороший, без стуков. Все в порядке с двигателем. Положив рацию в карман, я тоже зашел в рубку. Игорь еще что-то говорил, но я его не слушал, глядя на шкипера. Чего он так напрягся? Замер и смотрит на реку. «Геннадий Федорович!» «А? Что?» Он повернулся ко мне. «Ты там что, лохнесское чудовище увидел?» «Хуже», — чуть помедлив, коротко бросил он. «Сердцем чувствую гораздо хуже. Лодка идет прямо на нас. Обь». «Где?» — встрепенулся я. Он показал рукой. «Бинокль надо менять. На реке четырехкратное увеличение никуда не годится». «Точно угадал, обушка», — прошептал капитан. «Красненькая». «Обь». Пожалуй, самая легкая моторная лодка из старых серийных моделей советского производства. Верткая, быстрая. Только грузоподъемность у нее невелика. Да волну не любит. А гоняться на ней зашибись. Почему-то чаще всего встречаешь обушки цветастой раскраски, яркие. Местные их не особенно жалуют. Не деловая лодка. Думаешь, по нашу душу, Геннадий Федорович? А по чью же еще, Лешенька? Даже удивился он. Конкретно нехорошая ситуация. Вот о чем я подумал. Пришелец летел стрелой. На глиссере идет. Теперь уже не было никаких сомнений. Неизвестная лодка торопится именно к нам. Зараза, как же мне сегодня не хочется ни с кем собачиться. Такой день хороший. Леха, думаешь, тот самый владелец судна? Пока я думал и пыхтел, на вопрос ответил дед. Капитаны, люди серьезные. Я бы на его месте попробовал выйти на нас по радиосвязи. Представился, как положено, предварил бы, так сказать. А то летят, как совраска без узды. Может, случайные люди? Видно было, что Игорь сильно волнуется. Увидели пароход, вот и торопятся познакомиться, надежду питают. Игорь, ты бы стал в нынешних реалиях наскакивать на незнакомый сухогруз, да еще на полной скорости, сказал я тихо. Так ведь можно и очередь из калаша получить в бочину. Запросто. В порядке применения перманентных мер воздействия. Не стоит так налетать на незнакомых людей. Надо бы снизить скорость, покричать, руками помахать над головой, приглашая к разговору. «Лады, скоро узнаем, кто там такой борзый. Помните мои слова? Я, плав, магазин никому не отдам. Точка!» Глядя на меня серьезно, с большим внутренним напряжением друзья кивнули. «Береженого Бог бережет. Ладно, пообщаемся. Геннадий Федорович, ты в рубке, один. Колчак поставь на пол». Но не показывай. Если начнется стрельба, чего нам совершенно не нужно, просто падаешь на пол, хватаешь карабин, действуешь по обстоятельствам. Ты, Игорь, занимаешь позицию ближе к корме, за сплошным бортом. Я показал рукой: ствол обозначь, но полностью не показывай. Только дуло? Дуло! Мне оставалось только скривиться. Чипсы проглоти. В общем-то, я был спокоен. Справимся, и не в таких переделках бывали. Двое на борту. Тем временем громче обычного сообщил шкипер, опуская бинокль. Один на румпеле, другой впереди. Поднялся слабый западный ветерок. Не вовремя. Вот только этого нам и не хватало. Пробежав по Енисейской воде, он поднял легкую рябь и полетел на правый берег, чуть расшевелив кроны деревьев и пригнув высокие травы под леска. Запахло свежей речной рыбой, прелым сеном, цветами и хвоей. «Лиха беда начала!» Если ветер разгонится, то начнет отжимать плав магазин к левому берегу. Надо бы побыстрее разруливать ситуацию и отправляться на базу. Напряжение и меня заставляло разговаривать, постоянно повышая голос. Я займу позицию на баке у передней стены магазина. Таким образом, внимание у них будет рассеяно, что и требуется. Федорич, ты ведешь переговоры, Игорь поддакивает. На меня они должны смотреть как можно реже, поняли? Если дело пойдет в черноту и придется стрелять, то это за мной. Вам первыми огонь не открывать, слушать мою команду. Это понятно? Тогда по местам проверить оружие. Игорь, не нервничай. Через пару месяцев еще удивишься, вспоминая. Нам еще арсенал брать. Оби приближалась. Куда несетесь? Видите же, что плав магазин лежит в дрейфе. У борта пришвартован прогресс, значит на судне есть люди, и они никуда не денутся. На Луну Синильга не улетит. Катер приближался быстро. Однако на подходе сидящий на корме мужчина резко сбросил скорость. Я, прижав спину к стене магазина, не отрывал свой бинокль от лица и внимательно, не стесняясь, разглядывал пришельцев, оценивая поведение гостей непрерывно и уже только с позиции возможной схватки. «Леха, а синяки умеют лодками управлять?» — крикнул Игорь с кормы. «Не дури, какие синяки! Похоже, это не местные». «А я проверю!» — потопчик сложил руки врага. Никакой реакции с лодки. Господи, до чего мы дошли? Синяки, рога. Значит, спаса вам надевать подло ухари. Оба в черных кожаных куртках. Хлопчик, что сидел на румпеле, был весьма примечателен. Даже сидя, он выделялся габаритами. Крепко набитый мышцами и излишне богатым молодым жирком, качок смотрел на нас абсолютно спокойно. Знакомый всем типаж с бритым затылком в складочку, обманчиво толстый, обязательно наглый и самоуверенный. Признак того, что они не из этих краев. Мужики из енисейских деревень поджары, порой даже суховатые. Жизнь заставляет. Много ходишь, много работаешь. Здоровенные белобрысы бугай. Про таких, говорят, хорошо питается. Вряд ли к подобному приучен. На голове тугая кожаная кепка козырьком назад. Закалку показывает идиот. Или же там нечего застуживать. Правую руку кабан с картинной расслабленностью держит на румпеле. Лево на банке лежит бинокль. 20 метров. Здоровое лбы, бритое племя. Второй был чуть поменьше дружка по всем осям координат. Он сидел на носу, попижонски свесив ноги чуть ли не до воды. Бинокля у него на шее не было. Я бы на его месте беспрерывно рассматривал теплоход с помощью хорошей оптики. Слабая бдительность и еще один признак того, что они пришли. У обоих татуировки на пальцах. Ясно, будут понты. Они заходили с кормы, поджимаясь к левому борту. Туда же, где стояла наша моторка. Вот и исчезли последние сомнения. Сидящий на носу перелез через мутное ветровое стекло назад и поднял ствол. Ремингтоновский помповик. Ого! У обоих на поясе кабуры. Что у вас там? Характерные рукояти. Ёлки, наганы! Теперь внимание! Как, впрочем, и ожидалось, с понтами все нормально. Первый слоник искусством риторики владел слабовато. И не подумав здороваться, он сразу же, пытаясь взять быка за рога, неожиданно детским, хотя и с ярко выраженной хамской окраской, голосом, задал самый бесполезный из всех возможных вопросов. «Что спрашиваю. Все произойдет очень быстро. Чувствую, долгие разговоры не сладятся. «Эй, старик, так лох что ли? Я к тебе обращаюсь». «И вам бог в помощь», — достаточно спокойно ответил Петляков сверху. «А вы откуда, хлопцы?» «Откуда надо?» Глуши лоханку, старик, быстро. Она наша. Вас тут реально сколько?» Федорович, положив руки на ограждение мостика, чуть согнул голову вперед, как бы всматриваясь. На вопрос он отвечать не стал, заявив, «Что-то вы не похожи на товарища Симагина, ребятки». Криплый голос Геннадия Федоровича приобрел ярко выраженную провокаторскую окраску. На меня бодрые пришельцы глянули всего лишь один раз, и я постарался сделать настолько испуганную морду, чтобы в дальнейшем интереса для них не представлять. Обыкновенный трус терпила. «Какой еще Семагин?» — разозлился старшей пары. «Глуши, — сказал, — уши отрежем. Такой кусок не для фрейеров. мы его первыми приметили». «Кому сказал?» «Я, мил человек-синильгу, приметил еще с ее первого рейса. Кто вперед взял, того и вещь мешок», — заявил дед. «Тебе в голову выстрелить!» — пробосил черт с кормы. Он пересел на другой борт, и левой рукой, удерживая румпель, правой ухватился за нижний леер. «Это ошибка, брателло, у тебя кабура с правой стороны. В этом месте не было сплошного ограждения, троса на трех железных конусах. Хороший у него рост, под 2 метра, и руки длинные». Игорь приподнял полуавтомат. Старший разозлился еще сильней. «Положь ствол, сявка!» «Ха, и у вас нервишки не железные. «Мы его догнали и запустили, значит, он наш!» Это уже Потупчик заявил. «Молодец, пока все идет по плану». «А будет наш, чертила», — рявкнул старший. «Вы из этого поселка? Вот и сидите в своем разбойном ровно, ждите своей судьбы, поджав задницы. И еще и к вам наведаемся, я отвечаю. Разводишь тут. Сказали вам конкретно, собирайтесь. Что вас, по-другому уговаривать надо, ботва». «И кто же его поведет?» — осведомился дед. «Не твое собачье. Колян поведет, он на Сейнере работал», — гордо заявил бандюк. И все-таки они очканули. Я мысленно улыбнулся. Ничего не понимают. Знающие люди всегда говорят, в безлюдных местах, где закон не так уж и суров, самое опасное не зверя встретить, а человека. Разные люди там ходят, и все самостоятельные, себе на уме. При встречах с незнакомцами всегда полагалось вести себя вежливо, осторожно. Человек опытный знает, что бы он ни сделал в глуши, в большинстве случаев здесь же и останется, среди этих чищок. Впрочем, большинство из них и не собирается совершать что-то предосудительное. Максимум – браконьерство. Не поняли они, что времена изменились. В мирное время всякий обыватель, особенно городской, вполне законопослушанный, с охотой отдает задачу охраны себя, любимого, армии и полиции. После такой катастрофы выжившим рассчитывать больше не на кого, а законы остались в прошлом. Каждый сам за себя». Скоро все те, кто намерен выживать и дальше, обзаведутся огнестрельным оружием и будут применять его на поражение без всяких рефлексий и оглядок на умерший уголовный кодекс. И вообще, хорошо бы помнить поучительную историю Дикого Запада и ее весомый вклад в становление и развитие американского общества. Я понимаю инерция. Еще вчера все мы были для них жертвами. И тут, Натя, какой сюрприз. Ствол убери, я сказал, не по вам, рамсы. Пошел отсчет. Игорь молчал. Всеобщее напряжение достигло пика. «Да вы попухли, фрера! Хотите, чтобы мы вернулись на трех лодках?» «Хоть на десяти!» — выкрикнул Игорь тонким от волнения голосом. «Ну тля, ща я тебя размажу!» Белобрысый кабан глянул на кобуру, но пока от борта не отцепился. Не речники они. Обушку и так течение к судну поджимает. Обыкновенные бандюки. Один из братвы, другой урка. «Идиоты на реке!» Как хорошо с такими работать? Бабах! Старший вскинул помповик, выстрелив так, чтобы заряд прошел над рубкой: Сука, еще повредите нам что-нибудь. Бугай на корме наконец-то решил отпустить борт, потянулся к кобуре. Вот тебе и причина и повод Работа Исаев. Нет уж, патроны дорогие, чтобы предупредительные давать. Я быстро перекинул тело, сбросил ноги вниз, одновременно поднимая пистолет. Вынос вперед и вверх, вторая рука, прицел, спуск как в тире. Весь бой уложился в пару секунд. Бум! Грех на такой дистанции мазать. Первая пуля сочно вошла в лоб уркагана. Бульк! Помповик упал в воду. Его владелец подогнул колени и упал на пульт с пустыми глазницами под отсутствующие приборы. На плексигласовом ветровом стекле появилась яркая кровавая полоса. Перенос. Бум! Второй сложился вперед, выпуская и румпель, и борт синильги. Секунду крепкие мышцы спины еще держали тяжелое тело, после чего белобрысый тяжело упал лицом вниз. Я двумя прыжками переместился ближе, еще и пистолет успел спрятать. Вот кабан, весь поел, занял, там еще и жилета валяются. Примерился сверху и перепрыгнул в лодку с трупами. «Алексей!» – тревожно крикнул дед. «Игорь, прими конец!» – нервно скомандовал я. «Все же лучше обушку привязать». Закинув ружье на плечо, потопчик с трудом сглотнул и, стараясь не смотреть на трупы в моторке, присел, хватая линь и пытаясь обвязать им кнехт. «Нормально, обойдемся без блевотины. Все-таки на трупы выжившие уже насмотрелись». «Отойди-ка, молодой», — прохрипел уже спустившийся с командных высот Федорович. «Ничего вы не умеете». «Игорь, давай связь с базой. Доложи женщинам, что у нас все хорошо. Они наверняка слышали выстрелы. И наблюдай за рекой». Теперь я присел. «Алексей, что ты там делаешь?» В таких сценах непросто, приходится даже людям опытным, пожившим. «Обыскиваю, Федорич, серьезно сказал я. «Обыкновенная мародерка». Первым делом снял с убитых обе кабуры, достал револьвер и быстро проверил барабаны. Полные. Рации нет, один бинокль. Курева, почти полная бутылка водки, питьевая вода во фляге, говяжья тушенка, четыре банки, галеты... «Две новенькие армейские плащ-палатки. Очень хорошо. Надо сказать, авантюристы они еще те, в погоню пустились налегке. Откуда шли? Может, из сбора? А вот и патроны». «Связь провел, командир. Все нормально. Ждут», — доложил подошедший Игорь. «Как его ситуация подстегнула? Боевое крещение. Лицо бледное, но сосредоточенное. Очень серьезное. Честно старается смотреть только на реку. Глаза скачут». «Еще что прибыло?» трантаж с красными гильзами 12-го калибра на поясе. Я все передал наверх. «Игорь, держи еще. Тебе подарок». «Федорыч, револьверные пересчитай». «Грабим дальше, Исаев. Святое дело. Две жестяные 20-литровые канистры с топливной смесью. Одна наполовину пуста. Ремкомплект, спасы. Линь новенький, длинный. Сгодится». «Сорок две штуки». «Что?» — не понял я, продолжая заглядывать во все щели. «Патронов Нагановских, говорю, 42, выдохнул дед и, прикрыв лицо рукой, громко шмыгнул носом. «Вот и разделите. Кабуры сразу надеть». Проверил носовой отсек, нет ли там пенопласта. Его часто кладут для плавучести. Отсек был пуст. Одни тряпки и старая сеть. «Что ж мы натворили, Лешенька?» «Отбились от врага, Геннадий Федорович», — рявкнул я весело. «Меня так учили». «Если ты убежден, что перед тобой враг, то уничтожь его сразу, пока он не уничтожил тебя. Это враги, и они нейтрализованы». «Ох, а если их дружки искать будут?» «Пусть ищут. Если бы мы пробились, они бы сразу на разбойном галку поставили. Есть возможность дойти и дальше. Единожды сломаешься и конец. Женщин в утех у нас рабы. Приедут, значит, будем нейтрализовывать и следующих. Я собираюсь нормально встать на новую шахматную доску» а не побираться в тоске по глухим углам в ожидании арабского позора. Чего грустите, коллеги? Он говорил про три лодки, это шесть человек, если нужна скорость. А теперь всего четверо. Хотя я сильно сомневаюсь, что столько гнилья смогло выжить в одном месте. Скорее всего, их только двое и было. Вернулись в поселок, а там им кто-то сказал, что Ильга продрифовала мимо. Вот и подхватились, погнали из-за сладким куском. Не, ну вы что притихли? Выше нос, мужики, победа за нами. Как и горене, еще хочешь брать арсеналы? Надо будет, пойду, глухо откликнулся тот. Молоток. Так, мотор не нужен, своих хватает. Топим лодку, концы в воду. Игорь, заряжай пулевыми. Геннадий Федорович, начинаем отход. Жрать, охота! Жестокий ты. Я знаю, бывает.